Минутами я просто готова в него влюбиться, в особенности когда он играет. О, надо видеть его, когда он играет. Это будущий Рубинштейн, наша гордость, наша слава. Но только он гораздо развитее Рубинштейна. И я давно уже прошу моего друга Сквасова написать о нём критические этюды в газетах. А вы обратите внимание на этот альбом. Перескочила она к новой мысли, адресуясь к Тамаре. Это замечательный альбом. Мне, во-первых, поднесли его в знак признательности ученицы организованной мною переплётной артели, а во-вторых, в нём собраны все мои лучшие друзья. Между ними вы найдёте немало знаменитостей, из людей порядочно мыслящих, разумеется. Иных я сюда не пускаю. «Ах, кстати!» – неожиданно повернулась филантропка к Кучаевой. «Вы, кажется, хотели видеть карточку Веры Засулич? Могу вам показать ее. Мне вчера добыли из третьего отделения». «Что вы так взглянули на меня?» – перекинулась она вдруг глазами на Тамару. «Это что, про третье-то я упомянула? О, у меня и там есть знакомые. Это, знаете, не мешает?» А притом же в настоящее время и там не без честно мыслящих людей. Это ведь не прежние времена. Я даже место там доставила одному молодому человеку и тем спасла его от надзора полиции. А вот я покажу вам редкость. Этим можно похвастаться. Порывисто кинулась вдруг ни с того ни с сего о Грепина в другую сторону, к своему письменному столу. и сняла с него синий бархатный альбом в изящной бронзовой отделке. «Это книга автографов. Здесь у меня собраны разных политических и литературных знаменитостей. Вот, полюбуйтесь-ка!» Тамара из вежливости начала перелистывать альбом. И перед ее глазами запестрила вереница самых разнообразных имен, подобранных более или менее в одном направлении Впрочем, не без исключения и в пользу противного лагеря, если таковыми являлись действительные общепризнанные знаменитости. Тут вперемешку между собою самым неожиданным, иногда просто курьезным образом, сталкивались имена Виктора Гюго и Сержа Недопрыгина, редактора-издателя Цицюлевича и прусского министра Путкамера, Поля Косаньяка и публициста Щилкунова. Далее следовали сочетания вроде Тургенева с Альфонсом Ротшильдом и придворного пастора Штейкера с Сарой Бернар. Или Глацтона с известную каскадной певицей Терезой. И с начинающим еврейским поэтиком Шкловским, расчеркнувшимся подстижками. Все держитель ты не прав, ненавидя человека. И левот имена Феликса Пиа, Рашфора, Луи Блана и вдруг епископа Дюпанлу. А затем известный Луиза Мишель под афоризмом и имя Поля Де Руледа под экспромтом. А там уже далее шли Сальвини, Клечко, Бебель и Липкнехт, Верди, Леон Гамбета, Понсон Дютераль, Зорелья, Парнель Менotti, Garibaldi, генерал Клюзере и прочие и прочие. Было между прочим несколько имён русских эмигрантов, вроде Драгоманова и Ткачёва, подписавшихся под откровенную фразой: "Я охотно вам право напускать сюда столько буржуйной сволочи". Было и несколько русских сановников, чинам не ниже тайного советника. удостоенных, впрочем, этой чести за свое строго либеральное направление. И только принц Горчхаков, подписавшийся под каким-то отменно тонким дипломатически комплиментным максимум, явился оригинальным исключением между ними. Хозяйка не без самодовольства поспешила заявить, что это все ее друзья и знакомые. И Тамаре стало понятно, что, что по гоню за всеми этими именами, выпрошенными быть может и не без назойливости, по большей части во время шатаний непоседливой агрепины по разным за границам, она устраивает только ради удовлетворения своему собственному числавию.